Царь Тепицимон, 27 приподнялся на постели и зажал уши руками, чтобы не слышать рёва прибоя. Море сегодня ночью разбушевалось. Когда он чувствовал себя неважно, шум волн многократно усиливался. Надо было как-то отвлечься. Например, послать заптрассе, любимой служанкой. Она была особенной. Пение её... всегда помогала монарху взбодриться. Когда в трассе заканчивала петь, жизнь сразу становилась намного радостнее. Или восход? Он тоже действовал на эпецемона успокаивающе. Приятно сидеть закутавшись в одеяло, на самой высокой крыше дворца, глядя как солнце встаёт над рекой и затопляет землю, словно потоки текучего золота. и душу переполняет теплое чувство удовлетворения, будто от хорошо сделанной работы. Пусть даже ты понятия не имеешь, как тебе это удается». Царь встал, нашарил ногами войлочные шлепанцы и вышел в широкий коридор, упирающийся в каменную винтовую лестницу, которая вела на крышу. Первые слабые лучи светила озаряли статуи местных богов, бросающих на стену причудливые тени. Пёсьеголовые, с туловищем рыбы или паучьими лапами. Фараону они были знакомы с детства. Ни один юношеский кошмар не обходился без них. И ещё море. Он видел его только однажды, мальчиком. Запомнилось ему немного, что оно очень большое и шумное. И эти чайки... Они неотвязно стояли перед его внутренним взором. Они казались ему почти совершенством. Вот бы вернуться к морю в облике одной из этих птиц. Но, разумеется, фараону такое не пристало. К тому же фараоны никогда не возвращаются, потому что никогда не уходят.